Глава двадцать пятая. Дарт Кан. Меня скручивают по рукам и ногам, стоит только переступить порог офисного здания, замаскированного под какую-то строительную организацию. Блюстители закона надевают мне на руки сковывающие браслеты и ведут по коридорам департамента, словно были готовы к моему приходу. В горле начинает першить от такого количества оборотней разных видов. И я стараюсь не дышать подобной вонью, чтобы избавить себя от приступов тошноты. Когда проходим мимо отдела, где работают демоны, посланные цинардом, немного перевожу дух, наслаждаясь запахом преисподней. Меня грубо вталкивают в небольшое помещение, в котором я, наконец, встречаюсь со Зверевым. Этот ублюдок выглядит важным и, кажется, еще сильнее раздался в плечах с нашей последней встречи. «Дальше я сам, спасибо», — говорит своим шестеркам, и послушно удаляются, предварительно усадив меня на табурет напротив своего начальника. «Не думал, что ты осмелишься сунуться сюда». «Да брось, Зверев, я же вижу, как ты рад меня видеть. Как Даяна? Не сожалеет о том, что променяла меня на тебя? Не отказываю себе в удовольствии позлить старого друга». «Закрой пасти не смей произносить имя моей жены! Она никогда не была твоей!» Рявкает, и его глаза наливаются кровью от злости. «А как волчонок? Слышал в нем больше демонического, чем тебе бы хотелось!» Продолжаю забавляться, искренне соскучившись по подобным ощущениям. «Еще слово не по делу, и ты отправишься в камеру!» берет свои эмоции под контроль оборотень и я понимаю что время шуток окончено ладно мне плевать куда ты меня отправишь и что сделаешь со мной но ты должен защитить дашу Ведьмочке грозит опасность а вы вроде как в хороших отношениях поэтому найди ее и спрячь хотя бы до окончания кровавой луны ока расплывается в ехидной улыбке и откидывается на спинку кресла складывая руки на груди С чего такое самопожертвование? Думал, такой твари, как ты, чуждо чувство жалости и заботы о ближнем. А ты мне под кожу не лезь. Мои мотивы тебя не касаются. Черный ковен хочет залить мир людской кровью, а ты вроде как вызвался защищать людишек от подобного. Против Аминира и ее сестер у меня нет доказательств. А вот ты, насколько мне известно, не так давно сбежал из темницы и продолжил преследовать Дарью применяя к ней запрещенную магию. — Грешен, признаю. Но ты, как никто другой, должен меня понимать. Иногда с желанием просто невозможно бороться. Отвечаю и, закатив глаза, представляю сладкое, нежное тело блондиночки, по которому я до одри истосковался. — Не сравнивай нас, Дарткан. Мы разные, и тебе, пропитанному насквозь похотью и пороком, не понять, что такое истинное притяжение. «Тебе тоже святого мало зверев. Ты животное, и никогда не станешь другим, как бы ни пытался. Я, в отличие от тебя, честен перед собой и другими. Мне не стыдно за свои поступки, и я не рву на голове волосы от того, что мне суждено было родиться на Красной Земле. Я просто хочу, чтобы Даша не пострадала. Она... она важна для меня». Мне особо приятно говорить о подобном соборотнем, но он явно не настроен мне помогать, а я должен убедить его в том, что не преследую никакой цели, кроме благополучия Даши. Даша не пострадает, если ты будешь держаться от нее подальше. Всему миру будет лучше, если вы не будете вместе, но я понимаю, что не вправе требовать от тебя подобного. Не знаю, за какие заслуги высшие силы даровали тебе возможность обрести истинную, но это уже случилось. «Так ты поможешь?» «Тебе? Естественно, нет. Мои люди уже отправились на поиски Даши, и тут нет твоего участия. Эта девушка дорога мне и моей жене. На твои чувства мне плевать, и, надеюсь, совсем скоро на вашу истинность будет плевать и Даша». «Что ты имеешь в виду?» Подскакиваю на ноги, но все мои действия бесполезны, потому что на запястьях до сих пор надеты сковывающие браслеты. Белая ведьма умрёт, если её лишить дара. А я не хочу, чтобы названная крёстная мать моего сына погибла. Поэтому мой горячо обожаемый тесть обещал помочь. Думаю, ты понимаешь, о чём идёт речь. Я советую не мешать, а подальше из города. Могу даже презентовать тебе какой-нибудь эмулет, который поможет скрыться от Ценарда на некоторое время. Ты совсем, что ли, охерел? Ты хоть понимаешь, на что обрекаешь её? Пошел бы на такое, если бы на месте даша была твоя истинная, а, Волк? Бью браслетами о стол, потому что добраться до мерзкого оборотня нет возможности. Я уже говорил, что не нужно сравнивать, и у меня нет другого выбора. Нет! — рычит и подскакивает на ноги, находясь на грани оборота. А Даяна? Ей ты расскажешь, во что собираешься превратить ее подругу? Усмехаюсь, понимая, что никто в этой грёбаной вселенной не может меня понять и тем более не собирается помогать. Максим оставляет мой вопрос без ответа. Он опускает голову, но заметно, как его скулы нервно дергаются. Он не собирается говорить принцессе о своем решении, потому что позорно боится ее осуждения. Ты останешься здесь до завершения цикла «Кровавой луны». После твою судьбу решит Ценарт. Спустя пару минут выдыхает Зверев, передумав отпускать. И дверь за моей спиной распахивается, впуская в кабинет стражников департамента. — Я должен с ней поговорить! Должен убедить ее в том, что вы, ублюдки, ошибаетесь! — Даша, самое прекрасное, что только могло произойти с этим грёбаным миром! Пытаясь вырваться из стального захвата медведеподобных оборотней, кричу, срывая горло. Я знаю, что подобный обряд Ценарт не проведет без согласия самой Даши. Но также уверен, что сейчас моя девочка растеряна, напугана, и под давлением этих тварей может принять неверное решение, которое будет стоить ей счастливого будущего. Мне жаль, Дарткан. Искренне жаль, что все сложилось именно так. Увидите. Сукин сын! Ты ответишь! Вы все ответите за это! Рычу обессиленно повисая на руках двоих амбалов.